Глава 15 Знакомая птичка сидела на ветке и косила на меня круглым глазом. Я зажмурился, посчитал про себя до десяти и снова глянул на доску. Кукушка никуда не делась. Осторожно подковырнул на рост, пытаясь рассмотреть всю картинку. Но к моему огорчению зеленуха не стиралась, а размазывалась по дощечке, скрывая рисунок. «Да ладно!» – подумал я, пялись на птицу. «Мало ли от чего эта доска? Подумаешь, кукушка? Вряд ли это намек на часы из дома Архивариуса». Уговаривал я себя и практически убедил, пока не перевернул деревяшку. С другой стороны, кто-то выжег красную звезду в перевернутом виде. Правда, в этот раз без серпов, штыков и плуга. Но тем не менее, передо мной красовалась пятиконечная фигура, в лучах которой неведомый художник разместил цифры. Почему я понял, что вверх ногами? Точнее, лучами. Потому что между двумя лучами стояла надпись нск Интересно, что означают цифры? А кукушка? Я задумался, машинально убирая ногтем на рост с дощечки, стараясь увидеть как можно больше. Откуда Лена взяла эти вещи? Случайно нашла или точно знала, где искать? Я покосился на девчонку, которая по-прежнему сладко спала на моих коленях. Изучать артефакты в позе лежа было жутко неудобно, но будить Лену не хотелось, несмотря на то, что меня подтачивало любопытство, желая выяснить историю ее детского путешествия по коллектору. Я вздохнул, но все-таки решил приподняться. Сидеть с вытянутыми ногами, на которых кто-то лежит, такое себе удовольствие. Пришлось стащить себе рубашку, свернуть ее на вроде подушки и подложить Лене под голову. Девушка чему-то улыбнулась но не проснулась. Я поправил импровизированное одеяло, прикрыв все выступающие части тела, уселся на камень и достал кирпичи. Каменюки оказались хорошего качества, с неизвестными клеймами. Хотя покопавшись в памяти, я смутно припомнил, что историки, раскапывающие прошлое наших подземелий, все-таки смогли определить родословную кирпичиков, обозначенных буквами С.Г. Насколько помню, питерские специалисты после ряда исследований выяснили, что товар, так сказать, производили на заводе мелкого промышленника Сергея Губина из станицы Новолеушковской. А вот происхождение камней с буквой «С» никому так и не удалось раскрыть. Я повертел в руках губинский кирпич, пристально вглядываясь в сколы и царапины. Не найдя ничего таинственного и загадочного, кирпич как кирпич, отложил в сторону. Достал второй и разочарованно вздохнул. И эта каменюка оказалась под клеймом СГ. С другой стороны, это ж каких размеров должен выпасть рояль из кустов, чтобы мне так катастрофически повезло получить в 78-м ответы на вопросы, которые в моем веке мучают энских историков? Не бывает такого, лёха В реальной жизни не бывает. А я так точно не в сказке нахожусь и даже не в фэнтези. Хотя по жанру моя история очень даже похожа. Ладно, чего уж теперь фантазировать. Надо жить и устраиваться. Ну и не забывать о будущем. До полной перезагрузки страны советов всего ничего. Успеть бы подготовиться. Удивляясь собственным мыслям, я отложил в сторонку кирпич и снова взял в руки дощечку. Загадочная кукушка все так же таращилась на меня одним глазом и не торопилась выдавать свои чужие тайны. Я поднес деревяшку поближе к глазам, пытаясь прочитать надписи, частично скрытые зеленью. Цифры, точки, буквы, кружочки. Кружочки. Так, стоп. Вот эти две маленькие черточки возле цифры что-то мне напоминают. Я пристально вгляделся в числа, которые сумел разглядеть. Ну точно. Одна черточка возле двойки обозначает минуту, а две полоски беременности шутканул я про себя, едва сдерживая смех. «Две полосочки в данном случае — это секунда, значит, все вместе получается координаты какой-то местности. Жаль не понять, какой. Часть цифр спряталась за наростом, так что точности нам не видать. Что мы имеем? А имеем мы координаты чего-то, что расположено в подземелье? Или все-таки на поверхности?» Я нетерпеливо оглянулся на спящую девушку. «Разбудите или пусть еще поспит!» Откуда она достала эти деревянно-каменные причиндалы? Сегодня нашла или это детский клад, который остался со времен их школьного похода? Одним пальцем я осторожно попытался убрать зелень, чтобы увидеть начальные цифры. Увы и ах, ни черта у меня не вышло, разглядеть спрятанное не удалось. Придется довольствоваться тем, что видно». Эх, был бы в своем времени, через яндекс карту поискал бы. А здесь придется ручками работать. Тратить время на выписывание похожих числовых сочетаний. Радует, конечно, что широта и долгота обозначены хоть какими-то цифрами. 46 и 7. Видно в конце троечка, и все это северная широта. С долготой сложнее. Первую цифру не видно от слова совсем. Потом восьмерочка... И после точки почти весь оставшийся набор характеристик. В результате видно вот что. 46.7.3.С.Ш. И 8.2509.В. И все. Думай, лёха как искать место на карте. Ломай голову. Я что, уснула? Я вздрогнул от неожиданности, услышав Ленин голос. Совсем забыл про девчонку. Настолько увлекся разглядыванием и угадыванием. С добрым утром, Соня. Улыбнулся я, глядя, как Лена поднимается и потягивается. «Ну, чистый котенок с просонья». «Прости», — засмущалась девушка. «Не знаю, как так вышло». И тут же накинулась с упреками. «Ты почему меня не разбудил?» «Да ладно, чего уж там. Поспала и ладно». «Вот только заснула ты на самом интересном месте». «Это на каком?» Девушка широко распахнула глаза, пытаясь понять, о чем речь. А вот на таком. Признавайся, ты и специально, да? Лишь бы не рассказывать о своих школьных приключениях под землей? Сурово поинтересовался я, с трудом скрывая улыбку. Я? Леш, ты чего? Я просто... Тут-то Лена окончательно проснулась, и до нее дошло, что я дуркую. Да ну тебя! Девушка огляделась в поисках чего-нибудь, чем меня можно запустить. Но вокруг были только песок и ракушка. Я рассмеялся. Девушка не выдержала собственной суровости и присоединилась к моему веселью. Отсмеявшись, мы оба замолчали, глядя друг на друга. И также внезапно, синхронно засмущались, словно умудрились разглядеть что-то такое, от отчего обоим стало жарко и чуть-чуть неловко. «Ладно, так откуда у тебя это богатство?» откашлявшись я кивнул в сторону пары кирпичей и дощечки, которую все еще держал в руках. «Это...» «Есть еще что-то?» — уточнил я. «Ну, нет, нету», — помотала головой Лена, вздохнула и жалобно на меня посмотрела. «А у нас вода есть?» «Да», — протянул я, доставая воду из рюкзака. «Боюсь даже представить, что бы с тобой случилось, ты в коллекторе». «Да ладно тебе, Леша! Чего ты ворчишь как мой папа, честное слово? Ничего же не случилось!» Да и вообще, я дорогу знаю, там ничегошеньки не изменилось за это время. Папа, черт побери, она сравнила меня с отцом? Меня аж передернуло внутри. Никогда не увлекался малолетками, и тут такой кордебалет. Даже разбираться не хочу, чьи гормоны играют при взгляде на Лену, мои или несчастного студента. Так, Елена, ты мне зубы не заговаривай. Ты мне историю давай расскажи про кирпичи с дощечкой. Ты ее хоть разглядывала? — Ну да, там птички и цифры какие-то со звездой. А, и название нашего города. Я потому их и припрятала, думала с собой тащить тогда, но вовремя сообразила, что нагоняет бабушки с отцом получу, потому я оставила в тайнике. — В тайнике? Я сделал стойку. — Ну да, в тайнике. А потом из головы вылетела только сейчас и вспомнила. Лена улыбнулась и посмотрела на меня. — Когда с тобой встретилась, и приключения начались. «Ох эти девочки!» По словам девушки, выходило, что тайник чуть ли не обыденность. И ничего такого в том, что вещи, найденные в подземелье, пролежали больше года в тайнике под землей, словно так и должно быть. «Лен, что за тайник?» «А, да там ничего особенного». Девчонка махнула рукой в сторону коллектора. «Я даже мальчишкам не стала рассказывать. Решила, что это будет только моя тайна. Ну, маленькая была, искательница сокровищ». Смутившись, хихикнула. Я демонстративно вздохнул и выразительно закатил глаза. «Ой, ну, Лёш, ну правда! Я тогда чуть отстала, точнее, меня оставили на стрёме, ну, на страже!» Поправила сама себя девушка. «Они решили исследовать рукав, который внезапно нашли, но у нас не было ни верёвки, ни мела, чтобы отмечать путь. Вот я и осталась стоять на повороте, а ребята пошли на разведку». Мне стало скучно, я решила поразглядывать кирпичную кладку. Ну и вот. Лена замолчала, прильнув к бутылке с водой. Подожди, ты в коллектор одна с ребятами пошла, что ли? Без подруг? Ну да, а что такого? Мы крепко дружили. Дружим, исправилась Лена. Нас во дворе из класса было человек 10 и я одна девчонка. Ничего, все отлично. Просто удивился. «Обычно девочки на такие авантюры не соглашаются», – улыбнулся я. «А ты смелая». «Иногда бываю», – улыбнулась начинающая авантюристка. «Так, вернемся к нашим баранам, точнее к твоему приключению. Ты стала разглядывать кладку и что?» Ну, я светила фонариком и обнаружила странный кирпич с буквой «С» в центре. Стала изучать, потом нашла какую-то железяку и начала ковырять. «Зачем?» – уточнил я, не видя логики в действиях. «Просто так. Точнее, хотела наковырять цемент и потом с нашей химичкой провести анализ, исследовать. Но все пошло не по плану». Лена хитро улыбнулась. «Кирпич выпал, а за ним оказалась ниша». «Выпал?» Я пытался себе представить камень, который вываливается из стены от простого ковыряния железкой. «Ну да». Девушка подтвердила эти слова кивком. Не знаю, как получилось, но он провалился внутрь этой ниши. Я туда сунулась, а там эта дощечка и оба кирпича. В смысле? Изумление зашкаливало. Зачем кирпичи в тайнике? А я откуда знаю? Лена пожала плечами. Они стопочкой лежали. Вот на них мой кирпич сверху и лег. Получилась ровная площадка. Вот за ней как раз было углубление и лежала дощечка. Черт! Я потряс головой, пытаясь привести мысли в порядок. Я ни черта не понимаю. Как мог кирпич выпасть из кладки, да еще внутрь? Хотя внутрь мог, ты могла его продавить, он и упал. Не знаю насчет продавить, но я четко помню какой-то щелчок. А потом камень сдвинулся и ушел внутрь. Только никаких механизмов я не обнаружила. Совсем никаких? Тупо переспросил я, переставая понимать суть рассказа. То есть абсолютно. Я так и не поняла, как это работает. Потом я их все вытащила, пересмотрела, дощечку тоже изучила. но ну и решила оставить все как есть. В голосе Лены послышалось легкое сомнение. Что? Говори уже говорю. Вздохнул я, анализируя полученную информацию и ожидая очередного сюрприза. Понимаешь? <дыхает> Лена тяжко вздохнула. Я их специально не взяла с собой, эти вещи. «Почему?» «Если бы я их показала папе и дяде Стёпе, ну соседу, помнишь?» «Помню, продолжай», – нетерпеливо подтвердил я. «Ну так вот, у папы был тогда сложный период на работе. Какие-то расследования, проблемы в административке, много всего. А дядя Стёпа жене пообещал, что не будет увлекаться историческими изысканиями, оставит их минимум на год, потому что они оба обо всём на свете забывают, когда разгадывают новую загадку». От этого страдает семья. Ладно, я уже взрослая, а у дяди Стёп и сын маленький. Они же его тоже привлекают, таскают собой почти везде. В архивы там всякие, по очевидцам. А он малыш совсем, ему играть хочется и на велике гонять. Ну и вот. Я решила, если принесу им кирпичи со странной дощечкой, то испорчу обоим жизнь. Лучше уж оставлю всё в тайнике, как было. А когда придёт время, тогда и расскажу. «Время пришло?» – пристально глядя Лене в глаза уточнил я, смутно припоминая поход с отцом и соседом в гости к какой-то женщине. Что уж она рассказывала друзьям-историкам, я не помнил в силу своего возраста. Но от чего-то сразу вспомнился запах сырости. Темный провал и я, сидящий на корточках возле темной холодной ямы, в которую по скрипящей лесенке спустились блохинцев и отец с разрешения хозяйки. В голове прозвучал детский голос, который звал папку, и ответная. «Все хорошо, сынок, не бойся». «Думаю, да», – не отводя глаз, уверенно произнесла девушка. «Я не верю в случайности. Каждая случайность – это одно из звеньев в цепи закономерности. Последние дни цепочка становится все больше и прочнее. Мне кажется, пора найти концы в этой странной истории, которая происходит с тобой и вокруг тебя».